Как мы перевозили вещи из Петербурга в Крым. Перевозка вещей из Петербурга в Крым нас очень напрягала. Оказалось, что контейнерных перевозок, как было в советское время, сейчас нет. Надо полагать, что для РЖД это стало невыгодно, и они прикрыли это направление. Оставили только 20-тонные контейнеры для коммерческих грузов, а 3- и пятитонников для простых граждан, как было раньше, нет мы решили поискать варианты с автотранспортом. Оказалось, что это возможно. Есть много транспортных компаний, а также и частников, которые готовы поехать в Крым. Но, во-первых, получается накладно. «Газель» от Петербурга до Феодосии – от 75 тысяч рублей. Во-вторых, это не очень удобно, ведь тогда получается, что мы должны прибыть в Крым раньше своих вещей. Но мы-то поедем на своей машине – И уже после того, как отправится груз. А вдруг в дороге что-то случится? И тогда получится, что наши вещи уже прибыли, а нас нет. В-третьих, мы не были уверены, что все наше барахло поместится в газель, а следующая по грузоподъемности машина – это бычок, а там стоимость уже около ста тысяч рублей. Тогда мы решили все продать – и мебель, и бытовую технику, а в Крыму купить все новое. Но подсчитали и поняли, что продадим за бесценок, а покупать придётся задорого, и к тому же неизвестно, какого качества. А наше всё в родное и проверенное. К тому же у нас библиотека весом не меньше полутонны. С ней как быть? Так что от идеи с распродажей мы отказались. В итоге нашли вот какой вариант. Отправить вещи попутным грузом с какой-нибудь автотранспортной компанией так, чтобы вещи могли полежать на складе, пока мы не сможем их получить. Такие фирмы есть. Мы выбрали одну из крупных компаний, у которой есть склад в Симферополе. Позвонили туда. Узнали, что в Крым у них регулярно ездит двадцатитонная фура, и они могут взять любой наш груз. Наши вещи они сначала отвезут на склад в Петербурге, где при необходимости упакуют так, чтобы ничего не разбилось и не деформировалось. На сайте была онлайн-форма расчета стоимости услуги. Мы прикинули, получалось, что по деньгам меньше, чем нанимать газель. Система отправки достаточно проста. Заполнили форму заявки на сайте и послали по электронной почте. В назначенный день к нам домой приехал фургончик с экспедитором. Мы все загрузили, подписали документы, И на этом все стали ждать, когда нам позвонят из Симферополя с сообщением, что вещи прибыли. Вещи мы отправили в два приема. По мере сборки и упаковки, чтобы не запариваться с большим объемом. На цену перевозки это не влияет. Компания готова забрать груз хоть в три приема. Главное – это вес и объем. Грузчиков транспортная компания не предоставляла. Просто подгоняла к подъезду грузовик. Так что с погрузкой нам помогал сын с друзьями. И еще мы для скорости привлекли местного дворника-таджика, который жил с семьей в нашем доме. Ему мы помимо денег отдали телевизор, который давно уже не смотрели. Это единственная вещь, которую мы не забрали с собой. Первую партию отправили перед Новым годом. Она пришла в Крым очень быстро, за пять дней. Вторая партия шла десять дней. Лежали наши вещи на складе в Симферополе почти месяц. Получили мы их, когда сами прибыли в Старый Крым и немного обустроили здесь. Съездили в Симферополь, оплатили хранение, доставку в Старый Крым, а также услуги грузчиков, чтобы они занесли всё в дом. По деньгам получилось так. Первая партия. Вес 713 килограмм и объём 3,3 кубического метра. Это 18 тысяч... 492 рубля. Вторая партия – вес 1375 килограмм и объем 10,1 кубического метра. 49 172 рубля. Итого 68 тысяч. Еще надо прибавить оплату грузчиков и, собственно, затраты на упаковку, картонные коробки и скотч. Так что в итоге перевозка вещей обошлась нам почти 80 тысяч рублей. В целом, итогом, мы остались довольны. Все привезли, ничего не потеряли и не разбили. Из того, что можно бы разбить, две люстры, холодильник, стиральная машина, две мебельные дверки с зеркалами. Из минусов, первый, цена в итоге получилась выше, чем мы рассчитывали на сайте. Это за счет того, что для вещей делают обрешетку, а это увеличивает вес и объем. Второй. Помяли и поцарапали боковую стенку холодильника. Не смертельно, но всё же неприятно. Третий. Когда приезжает грузовик с экспедитором, чтобы забрать груз, то грузчиков надо нанимать самому, а это не очень удобно, так как время приезда экспедитора плавающее, а грузчикам надо платить за время, даже если они просто сидят и курят.